Старыгину снилось, что он как днем идет по проулку святой Катерины, только на этот раз его ведет не инспектор Мяги, а какая-то стройная женщина с горделивой царственной осанкой. Лица ее Старыгин не видел, поскольку женщина шла впереди него, указывая дорогу. Ему очень хотелось увидеть это лицо, и, рискуя показаться невежливым, он прибавил шагу и обогнал свою провожатую. Обернувшись, он заглянул в ее лицо и вздрогнул от ужаса. Это было лицо той женщины, которую он нашел мертвой неподалеку от Ратушной площади. Только ее лицо уже было изъедено могильными червями. Мертвая принцесса ухмыльнулась безгубым ртом, протянула к Старыгину руки и проговорила, «Теперь, когда ты знаешь мою тайну, тебе уже не спастись». Старыгин увернулся от мертвых рук, бросился в открытую дверь мастерской. «Это была кузница». И высокий человек в кожаном фартуке ритмично бил кувалдой по раскаленному куску железа. Удары сыпались один за другим, и Старыгин, наконец, проснулся. Как ни странно, удары не прекратились. Дмитрий Алексеевич приподнялся на локте, чтобы понять, где находится и откуда доносится стук. Через секунду он окончательно пришел в себя и понял, что находится в гостиничном номере, а в дверь его номера кто-то настойчиво стучит — «В чем дело? Кто здесь?» — воскликнул он, спустив ноги с кровати. Откройте, господин Старыгин?» — отозвались из-за двери полиция. «О, Господи!» — проговорил Старыгин, торопливо одеваясь. «Нигде нет от них покоя». Он открыл дверь номера и отступил в сторону. На пороге стояла смущенная сотрудница отеля. За ее спиной виднелось суровое лицо инспектора Сеппа и еще двое молодых полицейских — «Извините, господин Старыгин», — проговорила девушка, — «я объясняла им, что вы, солидный человек, просила подождать хотя бы до утра, но они меня и слушать не стали». «Не беспокойтесь», — отмахнулся Старыгин, — «вы ни в чем не виноваты, полиция есть полиция. И что же вам понадобилось от меня посреди ночи?» «Вы вспомнили, что я не расписался на одной из копий протокола допроса?» — эти слова адресовались уже инспектору. Опять шутите, протянул Сеп, играя желваками. Скоро вам будет не до шуток. Какие уж тут шутки, пробормотал Старыгин, зябко передернув плечами. Разбудили посреди ночи. Надеюсь, у вас для этого была серьезная причина. «Еще какая серьезная!» — Сэп смотрел на Старыгина, как кот на зазевавшуюся мышь. «Совершено еще одно убийство, и на этот раз вам не удастся отвертеться. Собирайтесь, господин Старыгин, вы поедете с нами в полицейский участок». «О, Господи!» — вздохнул Дмитрий Алексеевич, надевая пальто. «Ну и поездочка у меня получилась». Через полчаса он вслед за инспектором вошел в его кабинет. Сэп занял место за своим столом, указав Старыгину на жесткий стул по другую сторону. Дмитрий Алексеевич с опаской сел. В глазах инспектора сквозила такая враждебность, что Старыгин ничуть не удивился бы, если бы стул под ним подломился. Однако этого не произошло. Инспектор выдвинул правый ящик стола и проговорил с тайным злорадством. «Вам знакома эта вещь?» С этими словами он положил перед Старыгином старинную лупу в бронзовой оправе. Дмитрий Алексеевич удивленно уставился на лупу и помедлил с ответом. Инспектор, вскочив из-за стола, навис над ним и воскликнул. «Бесполезно отпираться! Я видел, у вас в руках тогда в церкви Нигулисте!» — А я и не отпираюсь. Старыгин недоуменно пожал плечами. Это моя лупа. — Вот спасибо, что вы ее нашли. Я без нее, как без рук. И он потянулся к лупе, собираясь ее забрать. — Да трогать! — рявкнул инспектор, накрыв лупу своей рукой. — Это важная улика, вещественное доказательство. — Доказательство чего? — удивленно спросил Старыгин. — Это улика, изобличающая ваше участие в очередном убийстве, — торжествующим голосом произнес Сэп. «Ваша лупа найдена рядом с трупом, а поскольку почерк преступника полностью совпадает с двумя предыдущими, у меня есть основания предъявлять вам обвинения в трех убийствах». От радости инспектор Сэп даже перестал по своему обыкновению растягивать слова. «Чушь какая!» — проговорил старый, наглядываясь по сторонам. «Да кого хоть убили-то?» «Пам ли не знать?» — насмешливо проговорил инспектор. «Убит православный священник отец Павел». Он жестоко убит прямо в церкви. Преступник, то есть вы, не остановился перед святотатством, перед осквернением храма. Я этого священника даже не знал. Надо изображать невинного ягненка», — процедил сеп, возвращаясь на свое место. «Лучше сразу признайтесь в своих преступлениях. Возможно, суд учтет искренность ваших признаний, хотя жестокость ваших преступлений едва ли допускает снисхождение». «Эту лупу я потерял», — сбивчиво проговорил Старыгин. «Она пропала. На меня напали в церкви негулиста, ударили по голове, и там, наверное, она исчезла». «Думаете, я поверю в эту чушь?» «Что здесь происходит?» Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул инспектор Мяги. «Мне позвонили, я уже спал». Он широко зевнул и протиснулся в кабинет. «Мог бы спать дальше», — Сэп горделиво вскинул голову. «Тело можно считать закрытым. Я нашел убийцу, это он» инспектор прокурорским жестом указал на Старыгина. «Да что ты!» — толстяк удивленно уставился на Дмитрия Алексеевича, как будто в первый раз его видел. «Странно, а с виду такой приличный, воспитанный человек!» «Внешность бывает обманчивой», — поучительным голосом произнес Сэп. «Многие серийные убийцы вели двойную жизнь и производили на окружающих самое благоприятное впечатление. Быстро же ты все распутал!» «Ты же знаешь!» — инспектор Сеп доверительно понизил голос. «После убийства Марии Клинге нас очень торопят». «Торопят!» — вздохнул Мяги. «Но это не значит, что мы должны спешить. В спешке можно наделать ошибок. Вообще, какие у тебя основания для обвинения?» «Ты многого не знаешь!» — оборвал его коллега. «Сегодня вечером совершено еще одно убийство. Убит православный священник и убит таким же способом, как профессор Саар и Мария Клинге». «На этот раз на месте преступления найдена неопровержимая улика», — Сэп продемонстрировал коллеге Лупу. «Эта вещь принадлежит господину Старыгину, но он потерял ее рядом с трупом. Не сомневаюсь, что на ней мы найдем его отпечатки пальцев. Я всегда считал, что любой преступник рано или поздно совершает ошибку». «Совершает», — как эхо повторил мягий и наморщил лоб. «А когда, ты сказал, произошло это убийство?» «Время преступления определено достаточно точно», — Сэп сверился со своими записями. «В 22 часа из православной церкви ушли последние прихожане. Они видели священника живым. А в 22.20 приходящая уборщица обнаружила в церкви труп отца Павла». Услышав о времени убийства, Старыгин попытался заговорить, но инспектор Миаги остановил его жестом. «Понимаешь, тут одна невязка имеется», — протянул он. «Если убийство, как ты говоришь, совершено между десятью вечера и двадцатью минутами одиннадцатого, то у господина Старыгина на это время имеется алиби». «Алиби?» — Сэп недоверчиво уставился на коллегу. «Не может быть, какое алиби?» «Достаточно надежное», — вздохнул Мяги. «В это самое время господин Старыгин ужинал в бывшей монастырской трапезной. Ну, ты знаешь, рядом с доминиканским монастырем». «Чушь!» — сеп, — «не может быть! Кто это может подтвердить?» «Я?» — инспектор Мяги развел руками. «Дело в том, что мы ужинали вместе. И, уверяю тебя, господин Старыгин никуда не выходил и все время был на моих глазах. Но как же... Но как тогда его лупа оказалась на месте преступления?» «Я вам говорил, на меня напали накануне в церкви Нигулистая. Тогда и пропала эта лупа», — смог наконец вклиниться Старыгин в разговор полицейских. «Я не верю в эту историю», — проговорил Сэп, но на этот раз в его голосе не было прежней убежденности. «А зря!» Мяги повернулся к двери и громко проговорил. «Свидетельница, войдите!» Дверь кабинета приоткрылась, и в него робко протиснулась невысокая пожилая женщина в круглых старомодных очках и шерстяной шали домашней вязки. Терра, испуганно проговорила женщина, оглядывая присутствующих. Здравствуйте. Представьтесь, свидетельница, попросил ее инспектор Мяги. Анна там. Я работаю ночной дежурной в церкви Святого Николая в нигулисте Вы кого-нибудь узнаете из присутствующих? спросил ее Мяги. «Вот его!» — женщина указала на Старыгина. «Вчера вечером я нашла его на полу церкви. Он лежал без чувств в той часовне, где находится пляска смерти». «Как вы туда попали?» — осведомился Сэп, повернувшись к Старыгину. «Дверь церкви была открыта», — ответил Дмитрий Алексеевич. «Я хотел еще раз взглянуть на картину. Вошел, а потом кто-то в темноте ударил меня по голове, и я потерял сознание. Наверное, там я и потерял лупу». А убийца ее подобрал, закончил за него инспектор Мяги. Почему? Дверь церкви была открыта в неурочное время, строго спросил Сеп, дежурную. Не знаю, женщина смутилась. Я всегда запираю, кажется. И в тот раз тоже закрыла, но когда проводила его к выходу, дверь оказалась открыта. Вы понимаете, свидетельница, что вам доверены большие художественные. И «Исторические ценности!» — гремел инспектор. «Вы должны серьезнее относиться к своим обязанностям!» «Да за такие гроши, что мне платят!» Женщина взяла себя в руки, опустила глаза, сложила руки на животе и закивала. «Да, понимаю, понимаю!» «Вы свободны!» — милостиво разрешил ей Сэп. «И вы тоже свободны!» — он повернулся к Старыгину и развел руками. «Извините, что причинил вам беспокойство!» «Подождите», — проговорил Старыгин, прежде чем выйти из кабинета. «Раз уж я здесь, раз уж обвинения с меня сняты, я могу задать вам несколько вопросов». Полицейские переглянулись. Хмурый взгляд инспектора Сеппа выражал явное недовольство. «Зачем нужно отвечать на вопросы этого подозрительного иностранца? Они, полицейские, должны задавать вопросы, а не отвечать на них». Однако инспектор Мяги своим выразительным взглядом напомнил коллеге, что тот поднял Старыгина среди ночи, вытащил его из теплой постели, привез в полицейский участок. Что Дмитрий Алексеевич, ученый с мировым именем и из уважения к нему, а также в качестве компенсации за причиненное неудобство, они должны ответить на любые его вопросы, даже если это нарушает представление инспектора СЭПа о порядке ведения следствия. После такого насыщенного обмена взглядами Сеп опустил глаза и проговорил чрезвычайно недовольным голосом. Спрашивайте, что конкретно вас интересует. Вы сказали, что обстоятельства этого убийства совпадают с первыми двумя преступлениями. Та это так, подтвердил инспектор Сеп, по обыкновению растягивая слова. То есть священник, как и первые две жертвы, был убит ударом в сердце узким, чрезвычайно острым клинком. Совершенно верно. А была ли найдена рядом с телом страница из старинной книги? Инспектор Сеп тяжело вздохнул, переглянулся с коллегой и чрезвычайно неохотно положил на стол перед Старыгиным пожелтевший от времени листок. Склонившись над столом, Дмитрий Алексеевич прочел латинское стихотворение. «Ни ладан церковный тебя не спасет, Ни темные лики икон, Костлявый хозяин с собой несет Единый для всех закон». Вы правы. «Та же самая книга, Та же самая смерть, Тот же самый почерк!» Старыгин перевернул листок. Как и в других случаях, на обратной его стороне оказалась гравюра, часть той же самой пляски смерти. На этот раз в смертельном хороводе под руку с хохочущим мертвецом выступал священник. Грубое, простое облачение, выбритая на голове танзура, простой деревянный крест на груди — Простое широкое лицо простолюдина, лицо, озаренное искренней верой. Глаза подняты вверх к небесам, губы шепчут молитву. Но ни вера, ни молитва не помогут в последний час. В час, когда за тобой придет костлявый хозяин. В час, который уже наступил для того священника. Еще один, последний вопрос. «Спрашивайте». «Тот убитый священник, он похож на этого, изображенного на гравюре?» «Пожалуй, похож», — проговорил инспектор Сеп и снова переглянулся со своим коллегой. «Слава тебе, Господи, домой наконец еду», — подумал Старыгин, поднимаясь в автобус. Он сунул билет водителю и даже не ответил на его приветствие, — чему очень удивились бы все его знакомые, так как знали Дмитрия Алексеевича как неизменно вежливого и тактичного человека. Старагин сунул куртку на верхнюю полку и плюхнулся на свое место у окна. Настроение было отвратительным. Нечего сказать, съездил в Таллин, проветрился. Погулял по городу, пообщался с коллегой, с горечью думал он, Насели эти полицейские, еле вырвался. Тут он вспомнил, что как бы ни было ему плохо и обидно, Его старому другу и коллеге, профессору Хендрику Саару, сейчас гораздо хуже. То есть сейчас, наверное, ему уже все равно, но какая ужасная смерть, как говорится, врагу не пожелаешь. Дмитрий Алексеевич вспомнил, какое уныние царило в музее, как все жалели профессора, а кроме того, вопрос с реставрацией картин неизвестного фламандского мастера, судя по всему, откладывался на неопределенный срок. Пассажиры понемногу заполняли салон. Старыгин отвернулся к окну, и тут кто-то тронул его за рукав. «Вы не могли бы уступить мне место у окна?» спросил женский, чуть хрипловатый голос. Дмитрий Алексеевич поднял глаза, потому что там, где по его представлениям должно было находиться женское лицо, он видел только горловину свитера. Она уже сняла куртку и без труда положила ее на полку сверху. Женщина была высока ростом, не худая и не толстая, в простом сером свитере и джинсах. «Я собираюсь проспать всю дорогу», — с усмешкой пояснила она в ответ на его взгляд, — «и не хочу, чтобы меня беспокоили». Старыгин вовсе не хотел уступать свое место у окна. В конце концов он тоже хотел покоя, но тут же молча встал и пустил женщину к окну, ругая в душе себя за уступчивость. «Определенная интеллигентность здорово мешает иногда жить». Она села, небрежно поблагодарив его кивком головы. Старогин окончательно обиделся. «Не здрасте, не простите, извините, да это просто невежливо». В проходе сидеть было неудобно, да еще какая-то старуха задела его огромным чемоданом. Вот с чего ей вздумалось протащить его в салон, вместо того, чтобы поставить в багажное отделение. Что у нее там, фамильные ценности? Соседка пошевелилась, устраиваясь поудобнее, и от нее резко пахнуло табаком. Старогин сам не курил и не слишком уважал курящих женщин. Впрочем, эта дама и так была не в его вкусе. Он скосил глаза на соседку и с мстительным удовольствием отметил небрежно подстриженные короткие волосы, серое лицо без малейшего намека на косметику, гусиные лапки вокруг глаз. «Да, эту женщину дамой назвать нельзя», «Язык не поворачивается, скорее гражданка». Он фыркнул и тут же встретился с прямым и вовсе не сунным взглядом соседки.